Глава 5. В петле. Газета «Шпрее». Слово охотливой партии. 23 номер. Подворотня. Рука с револьвером. Последнее предупреждение химического магната. Догадка Максимова. Англичанин. Поездка в Виттенберг. Исчезнувшие миллионы. Югендваיה. Мысли о блаженстве. тёплые шлёпанцы и кресло у камина. Там, под окнами, тот, кого ищет полиция. Последний день ноября выдался в Берлине безветренным и относительно тёплым. Анита с удовольствием подставила лицо под лучи неяркого солнца. Она была рада тому, что ей, подобно многим другим барышням-аристократкам, не приходится следить за болезной щекой, придавая им интересную бледность. Поскольку коживое её отражение было смоглой, и с этим ничего нельзя было поделать. Да и зачем? Она не находила в бледности ничего интересного. Эта дурацкая мода вызывала у неё недоумение. Скорее всего, во всём виноваты мужчины, а не вечно во всём виноваты, в том числе и в том, что дамы ради стремления понравиться им вынуждены уродовать свою внешность белилами и прочей косметической чепухой. Гостиницу жпрее она так искала легко. Это был один из самых крупных и престижных отелей в центре прусской столицы, орс благовщавшийся на берегу однойменной реки. Войдя в холл, Анита подошла к партии седому старику с забавно торчавшими на голове ветками рыжеющих волос и спросила по-французски: "Скажите, у вас ли проживает господин Володин, коммерсант приехавший из Мюнхена?" Старичок, увидев перед собой хорошо одетую даму, Степенно поклонился и на том же языке, который он, видимо, знал достаточно хорошо, ответил. "Да, мадам. Господин Володин остановился у нас. Вы желаете что-то передать ему?" "Я бы желала его увидеть, если он сейчас у себя и не занят". Портье мельком взглянул на стену, где на остальных крючках висели ключи. "Господин Володин у себя. Сегодня он не выходил на улицу, но боюсь, он ещё изволит отдыхать". В первом часу дня. сомневался Нита. Он что, вчера поздно вернулся? Нет, мадам, он вернулся около 9 часов вечера, но ближе к полуночи к нему явился посетитель. Сутулый человек в чёрном пальто и английском котелке. Совершенно верно, мадам, удивлённо произнёс портье. Это ваш общий знакомый? Можно сказать и так. Не вспомните, сколько было времени, когда он ушёл от господина Володина? Он пробыл совсем недолго. Часы как раз пробили двенадцать раз, когда он спустился вниз и вышел на улицу. Он торопился? Сказать вам честно, не помню. Я в этот момент передавал смену своему напарнику и собирался идти домой. Анита расспросила бы партии еще кое о чем, однако заметила, что ее любопытно начинает его настораживать и передала лицу озабоченное выражение. «Я приехала из Мюнхена, у меня срочное сообщение для господина Володина от его торговых партнеров, представляете?» Она склонилась к замшелому уху старика и доверительно зашептала. Партия пинки, которую везли из России, застряла в Венгрии. Революционные мадьяры не пропускают её дальше, требуют уплаты пошлины, которую они, будто бы, установили неделю назад. Необходимо немедленно направить указание людям, сопровождающим товар, а без господина Володина никак. Понимаю. Сочувствую за кивал партии. Эти революции, мадам, «Вся Европа страдает от них. Когда же это кончится?» Он с минуты повздыхал, потом сказал. «Поднимитесь по лестнице, мадам. Господин Володин живет на втором этаже, в двадцать третьем номере. А раз такое дело, то, конечно же, надо торопиться. Он живет один, без прислуги?» Как я успел понять, мадам, господин Володин предпочитает вести скромный образ жизни. Я бы даже сказал, отшельнический. Он поселился у нас две недели тому назад. и за все это время, кроме человека в котелке, к нему никто не приходил. Он, вероятно, наносит визиты сам, его целыми днями не бывает в гостинице. «О, да, у него такая привычка!» – пробормотала Анита, и, поблагодарив портье, поспешила по старинной благородной подскрипывавшей лестнице на второй этаж. Отыскав двадцать третий номер, она остановилась перед большой дверью из темного резного дуба. Остановилась, чтобы отдышаться и собраться с мыслями. Если либех не солгал, за этой дверью тот, кто способен сорвать нынешнюю обстановку в России, переломить ход истории и чёрт его знает, что он ещё способен сделать. Анита до сих пор не решила, вправили она вмешиваться в столь крупные политические игры. А вдруг в восшествие на престол несправедливо отстранённого от власти наследника, окажется для страны благом. Надо сперва поговорить с ним, узнать, кто он на самом деле, чем дышит, о чём думает. Поговорить? Ха. Кто она такая, чтобы этот Володин Романов стал перед ней отчитываться? Она не имеет никакого отношения к заговору, он увидит ее впервые в жизни. Глупо рассчитывать на откровенный разговор. Анита стояла перед дверью и кусала губы. Сейчас очень пригодился бы совет Алекса. Уж кто-кто, а он в политике разбирается. Но она ничего не говорила ему о Володине и о своей поездке с Либихом в Аллею Тополей. считала, что Алексу не стоит пока об этом знать. Что же делать? Время идёт, в коридоре могут появиться горничные. Незнакомая дама, пристально разглядывающая чужую дверь, вызовет у них подозрение. Надо решать: или уходить, или Вылевым усилием она прервала затянувшееся раздумье и решительно постучала в дверь 23 номера. А ей никто не ответил. Она постучала ещё раз. и в груди шевельнулось то же неприятное ощущение случившейся беды, которую она испытывала вчера в предместе сараев, когда Ранке стучал в дверь комнаты Генриха Вейса. Анита с силой толкнула дверь. Скрижнули петли, и перед глазами пристала просторная, со вкусом обставленная комната дорогого отеля. Изящные изогнутые подлокотники кресел, золоченные шары на спинках широкой кровати, густой ковер на полу. освежники в виде амуров, целящих из луков в высокий потолок. И посреди всего, грубым, вызывающим диссонансом, грузное, бесформенно мешковатое тело человека, висящее в петле. Анита отшатнулась, ухватившись за дверную ручку застыло у порога, но заставила себя пережелить страх и осторожно, стараясь ни до чего не дотрагиваться, приблизилась к висельнику на расстояние трёх-четырёх шагов. Теперь можно было рассмотреть его лицо: страшное, синее, с вывалившимся языком. Сомнений не было. Перед ней на шёлком шнуре висел коммерсант Володин, владелец мюнхенской торговой компании. По другой версии, великий князь и законный претендент на российский престол Константин Павлович Романов. Не помня себя, Анита сбежала по гостиничной лестнице вниз. Старичок Партье поднял на него удивлённые глаза. "Господин Володин, воспринял ли вы ваше известие слишком близко к сердцу?" "Господин Володин не в состоянии воспринять какие-либо известия. Его сердце остановилось, он мёртв." "Что?" Партье вытаращился на неё, но они это не дала ему времени на переваривание услышанного. "Вызывать полицию слышите, в 23 номер." Партье засуетился, стал зачем-то листать журнал с фамилиями постояльцев. Неловко повернувшись, задел локтем стену, и два или три ключа звякнули о пол. Они торопливо стремилась к выходу, отворила тяжёлую дверь и столкнулась с нос к носу с Гельмутом Либихом. От неожиданности опешлели оба. Онито пришла в себя первой, исхватив Либиха за руку, не дала ему проскочить мимо. "Вы к нему?" Я. Либих на какое-то упоминание растерялся, словно не сразу понял, о ком идёт речь. «Нет, я за вещами, был Базли Бланшар, она переехала ко мне. Скоро здесь будет полиция», — сообщила Анита, не позволив ему договорить. Лицо Либиха потеряло. «В чем дело, вы были у него?» «Я была у него и нашла его мертвым». Они стояли на пороге, держась за дверь с разных сторон. Либих дернул Аниту к себе, резко и без церемона. «Быстрее, быстрее отсюда!» Именно так. Быстрее. Страх вытолкнул Аниту из гостиницы, как пробку из бутылки с шампанским. Ей всё равно было, с кем бежать лишь бы быстрее или бы подальше. Либех увлёк её за собой, она не сопротивлялась, даже не думала, куда и зачем он её тащит. Прохожие шарахались от них, экипажи обдавали грязью, но Либех не замечал ничего и бежал, бежал по улицам, остановившись только тогда, когда Анита, чьи колени уже подгибались от изнеможения, взмолилась о пощаде. А ладно, хватит, хрипло выговорил химический магнат, свернув в подворотню. Надеюсь, здесь мы в безопасности. Кто нас преследует? не успев отдышаться, спросила Анита. Может быть, никто. Может быть, это только мои иллюзии. Но если вы говорите, что нашли его мёртвым, значит, проклятие. Я сам не понимаю, что это значит. Вы говорили, что на Володина идёт охота, есть противники Загора, они следили за ним. Любих посмотрел на неё серьёзно, и ей почудилось в этом взгляде огромная смертельная тоска. Как я устал. Вы не представляете себе, как я устал. Она тихо молчала, интуитивно угадав, что сейчас его лучше не перебивать, не лезть с вопросами. Расскажет сам, и расскажет, судя по всему, что-то крайне важное, такое, после чего сразу спадёт пелена, окутывавшая события последних пяти дней. Хотите правду? Либиг глядел на неё не злобно, не с угрозой, как позавчера, когда он высидел за столом в собственном кабинете. А с мольбой и надеждой на облегчение, как смотрит тяжелобольной на кажущегося всемогущим врача. Разве в прошлый раз вы мне сказали неправду? Либиг шырнул с подотворотни наружу. Анита поняла, хочет убедиться, нет ли слежки. В сама она осталась на месте. стояла под стеной, всё ещё не в силах усмирить колотящееся после пробежки сердце. Мимо подворотни грохотали кареты и открытые пролётки. Лебех посмотрел сначала в одну сторону, затем в другую. Лицо его было забоченным. Одна из карет, влекомая двумя коурами лошадьми, остановилась в двух шагах от него. Анита из глубины подворотни успела заметить, что кучер сидит на козлах, сгорбившись и подняв торчком высокий ворот. Отчего видно только его уши и соломенные кудри, выбивающиеся из-под нахлобученной шляпы. Приподнялась чёрная шторка, и из лакошка кареты высунулась рука с револьвером. Воронённый ствол изрыгнул пламя и дым, в уличном шуме выстрел прозвучал негромко, и как-то даже обыденно. Лебех всплеснул руками, точно чему-то несказанно удивился и упал навниз в натёкшую под стеной лужу талой воды. Тот сейчас кучер взмахнул кнутом, и лошади взяли с места в карьер. Анита выбежала из-под воротни. Движение на улице не прекращалось, никто и не заметил случившегося. Карета субицы обогнала катившуюся впереди пролётку и, загнавшись, скрылась вдали. Анита повернулась к упавшему Либиху. Он был ещё жив, пытался что-то выговорить тресущимися губами. Она наклонилась над ним, увидела кровь на его груди. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять: рана смертельная толпа из последних сил прокрипела Либих. Будет взрыв. Что? Англичанин. Его надо арестовать. Передайте полицию. Это были последние слова удачливого химического фабриканта Гельмота Либиха. Итак, сказала Анита за ужином, размазывая ложкой по тарелке любимое варенье, возьмая смерть за неполную неделю. Вильгунов, пивовар Шмидт со своими домочадцами, старик Пабло, Генрих Вис, коммерсант Володин и вот теперь Лебех. Все смерти безусловно связаны между собой и составляют вместе весьма загадочную картину. Ранки рвет на себе последние волосы, пытаясь доискаться до сути. «Кхм-кхм!» – кашлянул Максимов. «По правде говоря, не представляю себе этого увольня в припадке отчаяния. Ну да ладно. Ты-то сама что думаешь?» Он уже был посвящен во все, что Анита могла ему сообщить. Ошеломляющее известие о готовившемся заговоре против императора Николая Павловича, о чудесном спасении великого князя Константина, И о его последующем самоубийстве, равно как и о гибели Либиха, заставили его задуматься, что, впрочем, не произвело родным счетом никакого положительного действия. Максимов смог предположить лишь то, что и так напрашивалось. С заговорщиками расправились сторонники нынешнего правителя России, каким-то образом узнавшие о заговоре и вышедшие на след главных действующих лиц. «Весь был куклой». Ему всучили бокал с отравой и приказали поставить его на столик Вильгунова, когда тот в очередной раз зайдёт в лютер о Вигнаар. По-видимому, люди, возглавлявшие, скажем так, антизаговор, надеялись, что полиция не усмотрит смерти Вильгунова-криминала, и это сойдёт им с рук. Так оно и было поначалу, но они не ушли на стёрности рамки и усердия доктора Бернштейна, когда секрет бургундского перестал быть секретом, весь эту жуж уничтожили как опасного свидетеля. А Володин, каким образом он очутился в петле? Ты же понимаешь, что самоубийством здесь и не пахнет. Что сказал по этому поводу Ранке? Смерть наступила тут в ужье. Это в равной степени могло быть убийство и самоубийство. Кто докажет, что Володина сперва не задушили тем же шнуром? Нелли произнес Максимов, глядя на неё, как строгий губернатор на легкомысленную воспитанницу. Я знаю твою страсть, с кострым ощущением. Но на этот раз тебе следует посерьёзше. Я настаиваю, слышишь? Мало того, что ты рисковала быть отравленной вместе с Вильгуновым, тебе могли пристрелить заодно с Либихом. Организация, стоящая за этими убийствами, очень могущественна. Что же это по-твоему за организация? Не догадываешься? Кто может заниматься устранением опасных политических заговорщиков? Кто по долгу службы занимается охраной монархических порядков в России? Третье отделение. Они тогда двинул розетку с недоеденным вареньем. Лицо её выражало сомнение. С каких-то пор они переняли разбойничьи методы. Ты наивна, сказал Максимов, когда речь заходит о свержении императора, не до выборы средств. Я уверен, что и Вельгунова, и всех остальных прикончили агенты третьего отделения, а с ними, как-то знаю, шутки плохи. Поэтому прошу тебя, не вмешивайся больше в это дело, предоставь Франки разобраться самому. В конце концов, это его работа. Анита сдавила пальцами в виски и упрямо замотала головой. «Нет, не получается. Что не получается?» «Убили Либиха, Вильгунова, Володина. Почему же до сих пор жива Мадмазель Блашар? Ведь она, если верить Либиху, играла сеть заговорщиков главную роль». «Ее тоже хотели убить, однако покушение сорвалось. Агент промазал. «Алекс!» Анита сердито хлопнула ладонями по скатерти. Никакого покушения не было. Я сидела рядом, я видела происшествие в ореховом дереве, чистейший спектакль. Агент, или кто бы он ни был, нарочно стрелял мимо. Только знал ли об этом сама мадам Эльза Бланшар? Вот вопрос. А где она сейчас? Ни в особняке Либиха, ни в гостинице её нет. Где-то прячется. Наверняка у неё в Берлине много знакомых. Максимов завозился на стуле. Версия, оказавшаяся ему единственно верной, дала трещину. Однако он не спешил от неё отказываться. Даже у опытных агентов случаются проколы. Этот парень Вальхальм Дирева действительно мог промазать. Кстати, как он выглядел? Не был ли он похож на нашего неуловимого англичанина в котелке? Ничуть. Волосы и ботви барды, вероятно, все фальшивые, но даже с учётом грима он всё равно не мог быть тем англичанином. Англичане гораздо выше и уже в плечах. Нет, скорее он был похож на Впрочем, что за чушь? Анита не стала договаривать и умолкла, занявшись сосредоточенным разглядыванием земляничных ягод на дне розетки. Максимов встал, подошёл к окну. И всё же ключевая фигура во всём этом клубке англичанин. Ты видел его в Вальета-полей, когда убили испанца? Он бродил рядом с Ариховым Дирием, когда стреляли в Модова Залебалашар. Он привёл домой Веса, после чего Вес был найден мёртвым. Наконец, он стал последним посетителем Володина. Если это не безплотный ангел смерти, значит, это убийца. стольких совпадений подряд быть не может. Они так этому утверждению супруга отнеслись с прежним недоверием. Начнём с того, что английский котелок может найти кого угодно. Сейчас это весьма распространённая мужская мода. Почему-то решил, что он англичанин. А как же присмертные слова Либиха? Он просил тебя передать полиции, чтобы нашли и арестовали англичанина, или он бредил? Нет. Он не бредил. Анита раздражённо перевернула свою чашку с остатками чая в огнё. И на скатерти растеклась тёмная лужица. Возможно, он тоже был введён в заблуждение котелком, хотя ты прав. Для удобства будем именовать человека в котелке англичанином. Ты рассказал о нём ранке самому собой. Полиция уже ищет его, но боюсь, это окажется слишком сложной задачей. Представляешь, сколько в Берлине мужчин на всяких английских котелки и чёрное пальто. И потом, любой маскарад очень легко сменить. Тем не менее, это единственная возможность добраться до истины. Если рамки найдут англичанина, он выйдет на убийцу или убийц. Не знаю, не знаю, с кислым лицом проговорила Анита. Англичанин может пребывать в таком же неведении, как и мы с тобой. Нелли, не фантазируй. Максимов начал злиться. По части осведомленности он замкнет за пояс всю здешнюю полицию. Вспомни, как он выследил Веронику. Вероника любит, наконец, страху. Ты же ее и знаешь. Мне, конечно, хотелось бы встретиться с этим человеком и поговорить тет-а-тет. -тет. Но гораздо интереснее было бы вызвать на разговор мадемуазель Бланшар. Она-то уж точно знает много. «Сперва найди ее», – бурнул Максимов, ужасно недовольный тем, – что все его встроенные приложения оказались отвергнутыми. Если она и впрямь на Бога на до смерти, то в Берлине её искать бесполезно. Затеряться в Европе проще, нежели в пределах города, пусть даже такого крупного. А я думаю, мадам Азель-Блашар никуда не уехала, проговорила Анита, словно дала себе слово, ни в чём сегодня не заложаться с мужем. И искать её я не собираюсь. Она сама меня найдёт. Анна, что с тобой?" вздвинул брови Максимов. Твоя экстраптивость переходит все границы, ты рассуждаешь нелогично. Может быть. И всё же, мне кажется, что я права. Ладно, Алекс, прекратим наши споры, пошли спать, завтра я намерен встать пораньше. Снова отправишься на поиски приключений? Анна, я тебя предупреждаю. Никаких приключений завтра не ожидается. Я собираюсь прокатиться в Виттенберг. В Виттенберг? Зачем? Хочу повидаться с одной милой старушкой. Не волнуйся, это недалеко. Всего 80 верст. К вечеру вернусь. Ты отправишься с утра в свой клуб? Кто завтра станет жертвой твоего хафмана? Завтра он будет драться с Кирсоном, чемпионом клуба. Послушай, я не могу отпустить тебя так далеко без сопровождения. Скажи, пожалуйста, какая честь для моей скромной персоны? Сказала Анита насмешливо. «Еще немного, и я начну манить себя принцессой!» «Алекс, прекрати городе чепуху! Съезжу одна, караул мне не нужен, а ты, если будет время, зайди завтра во второй половине дня к Кранке и узнай, нет ли чего нового!» Из Виттенберга Аниту вернулась поздно вечером. Максимов уже ждал ее, готовый поделиться важными, как ему казалось, новостями. Онида, утомлённая поездкой и изрядно проголодавшаяся, приказала Веронике подавать на стол, затем сбросила туфли, забралась поджав ноги на кресло, развязала шеельный платок и, не глядя на подпрыгивающего от нетерпения Алекса, распорядилась: "Рассказывай". О, ему было что рассказать. Собственно, это были не его новости. Их сообщил ему Ранки. Но какая разница? Максим Уфостров лежался прямо на ковре, так что его макушка оказалась под рукой Аниты. Она не удержалась и стала гладить его, как гладят комнатных пуделей, и начала с удовольствием загибать пальцы. Первое. Установлено, что пуля, убившая Либеха, и те, что попотели мебель в ресторане орехового дерева в момент покушения на Мадвазель Блашар, выпущены из одного и того же оружия. Револьвер Паттерсон. авроса 1836 года с характерным дефектом свала. Я знаю эти игрушки, они не очень удобные, зато. Алекс, не отвлекайся, сказала Анита, дёрнув его за торчавший вихор. Я не отвлекаюсь. В Мадмазеле блошар и Либихо стреляли из одного и того же оружия. Вполне вероятно, что и рука, державшая это оружие, была одной и той же. Станешь спорить? Не стану. промолвила Анита устало. Второе. Максимa вздохнул следующий палец. Оказалось, что финансовые дела Либиха шли, мягко говоря, неважно. Его химическая империя близка к полному краху. Почему? Это ещё одна загадка, ответ на которую пока не найден. Вроде бы до недавнего времени всё было в порядке. Фабрики работали исправно, приносили солидную прибыль, но в начале нынешнего года Либих совершенно перестал ими заниматься. переложил всю ответственность на управляющих, которые оказались не слишком добросовестными. К тому же, он, обычно практичный и расчётливый, перестал вкладывать средства в развитие собственного производства, и фабрики начали хиреть. Куда же он девал деньги? Никто не знает. На его счетах в Берлине, Лондоне и Женеве обнаружились смехотворные суммы. Наличных денег в особняке тоже нашлось немного, а ведь Либех обладал приличными сбережениями, считался одним из богатейших людей Германии. Что говорят его подчинённые? Пожимают плечами. Финансовые операции он предпочитал вести самостоятельно, никого в них не посвящая. В результате этих операций исчезло целое состояние. Деньги не могли похитить. Со своих счетов он снимал их сам. Сейф в особняке достаточно надёжен, следов взлома нет. Можно предположить, что он кому-то доверил ключ. Но вся его преслуга в один голос утверждает, что такие поступки были не в его привычках. Гельмут Лебих словно крайне скрытным человеком. И этот скрытный человек выдал мне великую тайну, медленно проговорила Анита и усмехнулась своим неведомым максимовым мыслям. Остаётся заключить, что год назад Лебиха захватила какая-то грандиозная идея, на осуществление которой он не жалел ни времени, ни средств. Это вполне согласуется с его рассказом о заговоре. Продолжай. Третье. Володин, или Романов, был частым посетителем вольно-религиозной общины. Помнишь, ты говорила, что вы с Либихом видели его входящим в их приют в Принцлауэрберге? Он заезжал туда почти каждый день, однако старался, чтобы об этих визитах не было известно его знакомым и тем более торговым партнерам. Почему? Почему? Машинально повторила Анита. Ранки допросил этих монахов-безбожников, а не утверждая, что Володин просто сочувствовал их взглядам и помогал материально, но считал, что если об этом узнает широкая публика, может пострадать его коммерческая репутация. По-моему, полная ерунда. В Принслава-Ярберге находился центр заговора, туда стекались деньги, а господа из религиозной общины должны были стать ударной силой в готовившемся перевороте. «Алекс, ты ничего не путаешь? Переворот должен был произойти в Петербурге, а не в Берлине». «Что стоит перебросить их в Россию? На деньги Либиха можно было бы снарядить и отправить в любую точку мира целую армию». «Звучит фантастично. Ну хорошо. Рассказывай дальше». «Четвертое. Это уже мое личное предположение». В голосе Максимова прозвучала гордость за свою сообразительность. Либи говорил перед смертью о толпе и взрыве, так? «Так», — сказала Анита и насторожилась. «Третьего декабря, то есть послезавтра, в Аллее-Тополе состоится обряд посвящения в вольную религиозную общину 50 новых адептов. Этот обряд называется «Югендвайе». Он проходит обычно при большом скоплении людей. Разрешение на проведение собрания официально получено у бургомистра. Говорят, он сам тайный член этой общины». По предположению, на Юген 2 я соберутся не меньше 3-4000 человек. Должен был присутствовать на нём и Волозин. Вот я и подумал, если его хотели убить, то лучше возможности не придумаешь. Незаметно прокрасться в толпе и бросить бомбу. Начнётся паника, сумятица. Пока разберутся, что к чему, убийца будет уже далеко. Мне думается, Либех предвидел такой вариант. Об этом-то он и пытался тебя предупредить. А не то щелкнул насопробу в макушку. и стала немилосердно накручивать на палец его длинные мягкие волосы. «Алекс, твои выводы, как всегда, противоречат здравому смыслу. Когда Либих говорил мне про толпу и взрыв, он уже знал, что Володина нет в живых. Соберись с мыслями и порассуждай. Если дело только в Володине, то людям, которые соберутся на Югент-Вае, нечего опасаться. Тем не менее, Либих считал необходимым сообщить мне о взрыве, значит, знал, что опасность по-прежнему существует». Смерть Володина ни на что не повлияла. Как такое возможно? Максиму задрал голову и снизу вверх посмотрел на супругу. Погиб человек, вокруг которого строился весь заговор, и ничего не изменилось? Мой бедный Алекс, нельзя так безоговорочно верить всему, что говорят малознакомые люди. Никакого заговора не было. Верней, он был, но совсем не против императора Николая. «Против кого же?» Анита вздохнула и, откинувшись назад, уронила голову на спинку кресла. «А вот этого я пока не знаю». На следующий день Максимов умчался в свой клуб «Ни свет ни заря». «Прости, дорогая, но сегодня Хаффман дерется против Эрлиха, против чемпиона Баварии, представляешь? Может, съездим вместе, посмотришь?» «Молчу, молчу». Анита после поездки в Виттенберг чувствовала себя разбитой, поэтому, выправдив супруга, еще около часа лежала в постели, наблюдая, как за окном с наполовину раздвинутыми шторами плавно опускаются крупные мохнатые снежинки. Завтракать ей пришлось в одиночестве. Из передней доносилось надоеливо противное шарканье швабры. Вероника, не зная, чем заняться, взялась за привычное дело на драивании и без того чистых полов. Анита без аппетита жевала маленькую пресную булочку и думала о том, чему бы посвятить начавшийся день. Если откровенно, посвятить его хотелось банальному безделью. Может, Алекс прав. История с Вильгуновым, Володиным и ею же с ними становится всё непредсказуемее и опаснее. Становится очередной её жертвой? Едва ли разумно. Алекс вчера перед сном Твёрдо заявил, что согласен задержаться в Берлине только до 5 декабря. Оно и понятно. Накануне, 4, знаменитый боксёр Хафман свернул с чели с последнему немецкому сопернику и продолжит свои гастроли по Европе. Больше ничто в Берлине Алексея не интересует. Оставив на столе огрызок булки, Анита встала и позвала Веронику. На улице холодно. Не выходила я нынче, ответила служанка, пожав плечами. Снега навалило по колено. Снега за ночь и впрям на подвой зрядно. Видимо из окон участок улицы был устлан белым покрывалом, а снежинки, слипшиеся к полудню в большие хлопья, всё падали и падали. Аня-то поёжилась. Намерение выйти на прогулку отступало перед дремотной истомой, от которой она не могла избавиться. с той самой минуты, когда проснулась и открыла глаза. Остаться дома. Здесь тепло, Вероника на рассвете растопила камин. Можно весь день сидеть и пить горячий чай с вареньем. И читать книги, благо во взятом из петербурга багаже их хоть отбавляй. Порыться и найти какую-нибудь Кларису Горлоу с тупым сентиментальным сюжетом. Сидеть в кресле и читать. Пусть отдохнут и голова, и ноги. Анита так и сделала. Но угад вынула из багажа потрепанную книгу Ричардсона. Сунула ноги в мягкие теплые шлепанцы. Села в кресло перед камином, спиной к залепленному влажным снегом окну. Велела Веронике принести чашку чая. И стала лениво пробегать глазами знакомые, С отроческих лет наивно выспрянные строки. Через четверть часа это занятие вергло ее в такую жуткую скуку, что она готова была взвыть и швырнуть роман в пламя, облизывающее каминную решетку. Спасла Ричардсона, ворвавшаяся в гостиную Вероника. «Там, под окнами!» — выкрикнула она, схватившись правой рукой за грудь, а левой тыща в сторону окна. «Гляньте!» «Что там?» Он в котелке пришёл и стоит под дверью. Ани забросила книгу на пол, стряхнула с ног шлёпанцы и босяком добежала до огня. Осторожно отодвинув пальцами край занавески, посмотрела вниз и сквозь причудливый зор на липших на стекло снежинок увидела у крыльца сутулого человека в чёрном пальто и низко надвинутым на лоб котелке. Он Незнакомец, которого она видела у аллеи тополей, и возле ресторана орехового дерева стоял под стеной дома и, поджав плечи, курил короткую трубку. На этот раз он вовсе не старался скрыться, наоборот, казалось, что он хочет быть замеченным. Она и так приняла решение прежде, чем успела обдумать его последствия. Я выйду к нему. Помоги мне одеться. К нему ужаснулась Вероника. «Да вы что? Давайте кликну жандарма. Он тут за углом в будке стоит. Выберу с черным ходом». «Ты слышала, что я сказала?» — повысила голос Анита. «Живо неси одежду». Вероника, крестясь, ушла в переднюю и принесла шубу. Анита одевалась торопливо, не позволяя себе думать о том, что может случиться, когда она встретится лицом к лицу с человеком, которого Максимов считал виновником по меньшей мере восьми смертей. «Подай мне, Ридикюль, и зонт!» Вероника безропотно выполнила приказание, но когда Анита взяла за дверную ручку, служанка Малидвина сложила руки на груди. Не ходи ль в, а? Что я Алексею Петровичу скажу? Не болтай, дура. Анита открыла дверь и уже спускаясь по лестнице, бросила назад: Вступай к окнам и смотри во-во. Страха не было, его пересилило любопытство. Кто же он этот англичанин? Анита вышла на улицу, а её плечи тут же окрасились сыпавшимися с неба белыми пушистыми звёздами. Она подошла к человеку в козелке. Он, судя по выражению крупного выпробованного лица, ничуть не удивился. Точно её появление было чем-то само собой разумеющимся. Вынув из-за рта трубку, он слегка поклонился и сказал очень тихим, но чистейшим русским языком: "Здравствуйте, Анна Сергеевна. Если не ошибаюсь, вы хотели со мной поговорить?"